Глава 67. Сэр Феликс встает на защиту сестры. До нынешней поры сэр Феликс Карбери едва ли особенно страдал от последствий своих недостатков. Он промотал состояние, лишился армейского патента, внушил презрение всем, с кем имел дело, растерял старых друзей и не завел новых, практически разорил сестру и мать, но выражаясь собственным языком Всегда ухитрялся, что называется, продолжать игру. Он ел и пил, играл, охотился и забавлялся так, как принято у светских молодых людей. До сих пор он держался на плаву, но теперь ему казалось, что... Все кончено. Лежа в постели в доме у матери, он сосчитал все свои богатства. У него было несколько фунтов наличными, стопка грендоловых расписок на общую сумму фунтов двести И мистер Мельмот был должен ему шестьсот фунтов. «Куда податься? Кому прибегнуть?» Постепенно Феликс выяснил все подробности поездки в Ливерпуль. Как Мари задержала на вокзале полиция, как мистер Брон вернул Мельмоту деньги, Мари как о его роли в несостоявшемся побеге сделалось известно всем. Он не смел показаться в клубе, не мог пойти к Мельмоту домой, и даже на улицу стыдился выглянуть при свете дня. Матери он почти боялся. Теперь, когда надежды на блестящий брак рухнули, и его пропитание целиком зависело от нее, он уже не мог ею помыкать. Да и она не раболепствовала перед ним, как прежде. Одно было ясно. Надо превратить имеющееся средство в наличное. С этой целью сэр Феликс написал и Майлзу Грендолу и Мельмоту. Первому он сообщил, что уезжает из города, возможно, на некоторый срок, и вынужден попросить чек на причитающуюся ему сумму. Ему трудно поверить, что племянник герцога Олбери не может заплатить долг чести в размере 200 фунтов, но, коли так, он вынужден будет обратиться к самому герцогу. Читатель догадается, что Майлз Грандл ничего ему не ответил. В письме к Мельмоту... Сэр Феликс ограничился непосредственным делом. Он не упомянул Мари или гнев великого человека или свое место в совете директоров, только напомнил, что Мельмот по-прежнему должен ему 600 фунтов и попросил отправить ему чек на указанную сумму. Ответ Мельмота оправдал надежды Сэра Феликса лишь отчасти и не так, как он рассчитывал. На Уэльбек-стрит пришел клерк из конторы мистера Мельмота и вручил Сару Феликсу сертификат Южной Центрально-Тихоокеанской Мексиканской железной дороги на 600 фунтов, стребовав прежде расписку в получении указанной суммы. Клерк от имени своего хозяина объяснил, что деньги были переданы мистеру Мельмоту на покупку акций. Сэр Феликс был рад получить хоть что-нибудь, поэтому расписался за деньги и взял сертификат. Это произошло в день после вестминстерских выборов, когда результаты были еще неизвестны и когда акции железной дороги упали очень низко. Сэр Феликс осведомился, сколько они стоят на данный момент. Клерк ответил, что цену не знает. «Но вот акции, если сэр Феликс хочет их взять». Разумеется, он их взял и поспешил в Сити. Там ему назвали цену примерно в половину причитавшейся ему суммы. Брокер, которому он показал сертификат, не мог ответить ничего определенного. Да, акции котировались очень высоко. Потом началась паника. Они могут подрасти или, что вероятнее, совсем обесцениться. Сэр Феликс. Слуха бругал великого дельца с двух заглавных букв и оставил сертификат для продажи. С ливерпульской историей он впервые вышел из дому до темноты. Однако больше всего в эти дни он страдал от скуки. Прошлая жизнь не научила его самостоятельно себя занимать. Он не читал, мыслительный процесс был ему недоступен, и он с юности и дня не посвятил труду. Он мог лежать в постели, мог есть и пить, мог курить и сидеть без дела, мог играть в карты, мог забавляться с женщинами, желательно из низшего круга. Больше ничего мир ему предложить не мог, поэтому он вновь отправился к Руби Раглз. Бедняжка Руби томилась в невыносимом заточении. Она рвала и метала. Твердила, что вольна уходить и приходить, когда пожелает. «Уходить вольна», — сказала ей миссис Питкин. «Но не вольна приходить, если уйдет без ее миссис Питкин дозволения. «Я рабыня», — спросила Руби и чуть не опрокинула коляску, которую тащила к выходу. Потом миссис Хартл взялась с нею поговорить, и бедная Руби затихла подавленная доводами американской дамы, перед которой Рабела. Однако она была очень несчастна. Ей совсем не нравилось быть в няньках у тети. Уж точно Джон Крамп совсем ее не любит, иначе бы приехал о ней позаботиться. Пока она была в таком состоянии, пришел сэр Феликс и спросил ее. Так вышло, что дверь открыла сама миссис Питкин. В ужасе от того, что такой опасный молодой человек стоит в ее собственной прихожей, она ответила, что Руби дома нет. Тут Руби услышала голос своего кавалера, выбежала и бросилась ему на шею. Произошла бурная сцена. Руби клялась, что ей плевать на тетку, плевать на деда, плевать на миссис Хартл, даже на Джона Крамба, вообще на всех. Ей нужен только ее милый... Тогда миссис Хартл спросила молодого человека о его намерениях. «Собирается ли он жениться на Руби?» Сар Феликс ответил, что «Возможно, когда-нибудь». «Вот-вот!» — скричала Руби с таким торжеством, будто и сделали предложение по всей форме. Миссис Питкин проявила слабохарактерность. Вместо того, чтобы прибегнуть к помощи решительной и здравомыслящей квартирантки, Она позволила влюбленным провести полчаса у нее в столовой. «Все, хватит!» — сказала миссис Питкин, входя к ним через полчаса. Сэр Феликс ушел, пообещав зайти на следующий вечер. «Вам нельзя сюда приходить, сэр Феликс, если вы не дадите письменное обещание!» — сказала миссис Питкин. «На это сэр Феликс, разумеется, ничего не ответил». Идя домой, он поздравлял себя с успехом предприятия. «Может, получив деньги за акции, лучше всего будет повести Руби за границу? Денег хватит месяца на три-четыре, а три-четыре месяца в будущем — почти вечность!» В тот день, перед обедом, он застал сестру одну в гостиной. Леди Карбери, расстроенная известием о Поле Монтегю, ушла к себе И с тех пор Гету не видела. Гета сидела печальная, думая о жестоких словах матери, и, возможно, о бедности Пола Монтегю, про которую та говорила, о томительных годах, которые пройдут, прежде чем они смогут пожениться. И все же любовь Пола окрашивала мысли Геты в розовые тона. Как ей не быть счастливой, если он вправду ее любит? И она признавшись Полу в своей любви, будет верна ему, несмотря на любые невзгоды. В нынешнем состоянии духа она не могла говорить с братом о себе, но воспользовалась случаем исполнить обещание, данное Мари Мельмот. Гетто коротко рассказала о приеме и о своей встрече с Мари. «Я обещала передать тебе ее слова», — закончила она. «Теперь в этом нет никакого смысла» ответил Феликс. «Но я должна передать, что она сказала. Знаешь, я думаю, она правда тебя любит». «А что проку? Невозможно жениться на девушке, когда за ней гоняется вся полиция страны. Она просит сообщить ей, что... Что ты намерен делать? Если ты собираешься от нее отказаться, думаю, ты должен ей это сообщить. Как я могу ей...» что-нибудь сообщить. Вряд ли ей отдадут письмо от меня. Хочешь, я ей напишу или увижу с ней? Как тебе угодно, мне все равно. Феликс, у тебя нет сердца. Не думаю, что в этом я хуже других мужчин. Да и большинство женщин тоже. Вы все заставляете меня на ней жениться. Я никогда. Матушка заставляла. А теперь, поскольку все не прошло, как по маслу, меня же и осыпают упреками. Разумеется, она никогда мне особо не нравилась. О, Феликс, это чудовищно, да, чудовищно. Ты думаешь, я чернее сажи, а все остальные мужчины ангелы небесные? Другие мужчины ничуть не лучше меня, а многие куда хуже. Ты думаешь, земля еще не рождала такого, как Пол Монтегю? Гета покраснела, но смолчала. Она еще не готова была хвастаться перед братом своей любовью, но действительно думала, что мало кто из молодых людей сравнится чистотой сердца с Полом Монтегю. «Верно, ты удивишься, узнав, что мистер Пол помолвлен с американской вдовой, живущей в Ислингтоне?» «Мистер Монтегю помолвлен с американской вдовой?» «Не верю!» «Если тебя это как-то затрагивает, то лучше поверь, потому что это правда». И он катался с ней по Соединенным Штатам, а недели две назад они вместе ездили в Лоустофт и остановились там в одной гостинице. «Никаких сомнений здесь нет!» «Не верю», — повторила Гетта, находя облегчение в собственных словах. «Это не может быть правдой!» «Не мог Пол прийти к ней с такой ложью на устах!» Хотя слова Феликса ее поразили, Хотя она ощущала такую слабость, будто сейчас лишится чувств, в глубине души гетто не верила услышанному. «Конечно же, это какая-то жестокая шутка или даже ложь, чтобы разлучить ее с любимым. Феликс, как ты можешь говорить мне такие злые слова?» «Что в них злого? Если ты такая дурочка, что в него втрескалась, тебе надо знать правду». «Он помолвлен с миссис Хартл, и она живет у некой миссис Питкин в Ислингтоне. Я знаю этот дом, могу тебя завтра туда отвезти и показать тебе ту женщину. Вот. Вот где она живет». И он написал на бумажке фамилию и адрес миссис Хартл. «Неправда», — сказала Гетта, резко вставая и выпрямляясь. «Я помолвлена с мистером Монтегю, и уверена, он так бы со мной не поступил». «В таком случае, клянусь небом, он ответит передо мной!» — воскликнул сар Феликс, вскакивая. «Если до такого дошло, мне пора вмешаться. Даю руку на отсечение, что он помолвен женщиной по имени миссис Хартл, которую постоянно посещает на ее ислингтонской квартире!» «Не верю!» — повторила Гетта, прибегая к защите любимого к единственному доступному ей средству. «Клянусь богом, это уже не шутки!» А если Роджер Карбери тебе скажет, ты поверишь? Всему плохому, что он говорит обо мне, ты веришь сразу. Роджер Карбери же такого не скажет. Тебе хватит смелости его спросить. Я говорю, что он так скажет. Он все про это знает. И видел ту женщину. Откуда ты знаешь? Тебе Роджер сказал. Знаю и все. Я разберусь с мистером Полом, клянусь небом. Он передо мной ответит. А с тобой пусть разберется матушка. Она не постесняется спросить Роджера. «Не верю ни единому слову», — повторила Гетта, выходя из комнаты. Но когда она осталась одна, ей сделалось очень худо. Для слов Феликса должны быть какие-то основания. Иначе для чего бы он сослался на Роджера Карбери, Да и что-то в манере брата не позволяло ей отбросить всю историю как выдумку. Поэтому Гетта села на кровать и заплакала. И она вспомнила все слышанные рассказы о вероломных возлюбленных. «Но для чего бы Пол пришел к ней?» Не только с нежными словами о любви, но и с предложением руки и сердца, если он и впрямь ежедневно видится с женщиной, на которой обещал жениться. За обедом об этом не говорили. Гетта с трудом сидела за столом и не проронила ни слова. Леди Карбери и ее сын тоже по большей части молчали. Вскоре после этого Феликс ускользнул в мюзик-холл. Возможно, с надеждой подцепить другую Руби Рагглз. Леди Карбери, который сын пересказал все, что знал, снова накинулась на дочь. Почти все свои сведения Феликс почерпнул у Руби, что Пол помолвлен с миссис Хартл, Руби слышала от тетки. Миссис Хартл, поселившись в доме, сразу сказала миссис Питкин, что мистер и ее жених, а миссис Питкин гордилась положением своей квартирантки. Руби видела Пола Монтагю в доме и знала, что он возил миссис Хартл в Лоустофт. И обе женщины, тетка и племянница, знали, что миссис Хартл встретила Роджера Карбери на песках Лоустофта. Вся эта история со многими, но не всеми подробностями дошла до ушей леди Карбери. «То, что он тебе сказал?» «Правда? Как немало я одобряю мистера Монтегю, ты же не думаешь, что я стала бы тебя обманывать?» «Откуда? Он может знать, маменька» «Он знает. Я не могу объяснить тебе, откуда он бывал в том же доме» «Он ее видел?» «Не знаю. Но Роджер Карбери ее видел. Если я напишу ему, ты поверишь его словам? Не надо, маменька. Не пиши ему!» «Почему мне не писать ему, если он может сказать мне правду?» «Если этот человек негодяй, разве я не обязана тебя защитить?» «Конечно, Феликс, может преувеличить, и ты вправе ему не верить, и он ее не видел». «Если твой кузен Роджер скажет, что это правда, что этот человек помолвлен с той женщиной, думаю, ты успокоишься?» «Успокоюсь, маменька!» «Поверишь, что мы сказали тебе правду?» «Я никогда не успокоюсь! Если это правда, я больше никогда ничему не поверю. Это не может быть правдой. Полагаю, что-то есть, но не это!» Леди Карбери не слишком огорчила услышанное от сына, хоть ей больно было видеть страдания дочери. Она не хотела брака Гетта с Полом Монтегю и по-прежнему надеялась, что упорство Роджера в конце концов вознаградится». В тот же вечер перед сном она написала Роджеру и пересказала ему всю историю. «Если, — писала она, — вам известно, что есть такая миссис Хартл, и мистер Монтегю обещал на ней жениться. Конечно, вы мне скажете». Дальше леди Карбери изложила собственное желание, надеясь, что тем убедит Роджера приложить все усилия, дабы полностью устранить Пола Монтегю, «Кому это важнее, чем Роджеру?» «И кто лучше его знаком со всеми обстоятельствами жизни Монтегю?» «Вам известно», — писала она, — «каковы мои желания касательно Гетта и насколько я против мистера Монтегю? Если, как говорит Феликс, он и впрямь помолвлен с другой, то его поведение в высшей степени возмутительно, и вы, если знаете все обстоятельства, безусловно, можете защитить и нас, и себя».